Глава 20. Советская Россия и Финляндия два различных мира. Два народа, жившие рядом, не имели точек соприкосновения и надёжных средств сообщения. Контраст был поразительным. После двух лет лицезрения грязных, неряшливых красноармейцев, чистенькое Аккуратная военная форма финов радовала глаз. Смена опасного, неопрятного, запущенного Петрограда на безупречно чистую финскую деревушку оказывала умиротворяющее воздействие. Простой деревянный дом, в котором размещалась комендантская служба, был безукоризненно опрятным. Пол, окна, сосновые скамейки всё сияло чистотой. Комендант молодою розовощёкой лейтенант принимал каждого беженца из Советской России по одному. Когда я сидел перед дверью его кабинета, ожидая вызова, вошёл наш проводник. Все финские солдаты, видимо, были с ним знакомы, и из обрывков разговора, которые удалось услышать, я убедился, что помимо сопровождения людей из России в Финляндию, проводник передавал финской стороне и разведывательные данные. Проводник подошёл, вручил мне пакет и сказал: "Здесь 500 марок. Где мой револьвер?" Я передал ему оружие. "Если вам захочется вернуться, лейтенант скажет, где меня найти". "Сомневаюсь, что захочется. Ну, если всё же я передумаю, то постараюсь вас отыскать. Никто не поможет в этом деле лучше". Впервые за наше непродолжительное знакомство на лице проводника появилось Нечто вроде улыбки. Очевидно сказанная польстила его профессиональной гордости. Мы обменялись рукопожатием, и он ушёл. Беседа с комендантом длилась недолго. Он задал мне несколько вопросов и записал ответы в карточку. Его безукоризненная вежливость и возможность откровенного разговора с правительственным чиновником были внове и приятно. Справившись о моём имени и возрасте, Он спросил, что я намерен делать в Финляндии. Хочу неделю на 2 съездить в Гельсингфорс, а затем присоединюсь к белой армии в Эстонии. Во время разговора мне показалось, что мой ответ позабавил коменданта, хотя не понимал почему. Вас есть в Финляндии друзья или родственники, готовые поручиться за вас? Можете назвать адреса, спросил он. Я назвал имя своей тёти. Поведение лейтенанта мгновенно изменилось. "Надеюсь, вы понимаете сложность нашего положения", сказал он. "Мы избавились от большевиков совсем недавно. Приходится быть осторожными в приёме беженцев из Советской России. Обычно мы держим их здесь, пока не закончим проверку, но ваш случай особый. Я буду рад телеграфировать Баронессе, и в случае положительного ответа вы сможете сегодня выехать в Териоки. Там в карантине вам придётся побыть неделю или около того. Разрешение жить в Гельсингфорсе получает сравнительно небольшое число русских. Ну я уверен, что вам не трудно будет добиться этого. Я поблагодарил коменданта за разъяснение и вышел за дверь. Через 2 часа комендант вышел в приёмную и позвал меня. Сегодня вы поедете в Териоки под охраной, сказал он, улыбаясь. Бросив взгляд на телеграмму в своей руке, он добавил: Ваша тётя ожидает встречи с вами, как только освободитесь от карантина. Остаток дня и половину ночи я провёл в поезде, направлявшемся в Тереоки. Нас, 8-10 человек, сопровождали два солдата. Здесь была и маленькая девочка, которую я нёс на руках прошлой ночью, и её семья. Отец был консулом, представлявшим в Москве одной из южноамериканских стран. Когда большевики отказались гарантировать ему безопасность, он решился на отчаянный шаг перебраться вместе с семьёй через границу. Финские охранники относились к нам весьма снисходительно. Когда поезд делал достаточно продолжительные остановки, нам позволялось выходить на станциях. Финляндия показалась нам сказочной страной. Вагоны поезда были безукоризненно чистыми. Каждый пассажир сидел на своём месте. Никто не боялся говорить. Нас окружали здоровые, оживлённые лица. Отсутствие страха и напряжения успокоило наши нервы, но более всего обоняло изобилие еды. После недоедания мы жаждали калорийной пищи и сладостей. Вид продуктов, выставленных на прилавках, Возбуждал в нас острую потребность восполнить нехватку питательных веществ, которая ощущалась достаточно долго. На первой же остановке я купил фунт масла и съел его без хлеба. Каждая ложка, которую я отправлял в рот, была вкуснее предыдущих, и когда масло кончилось, я захотел ещё. В этот день я не мог думать ни о чём, кроме еды. За десятичасовую поездку, кроме завтрака, обеда и ужина, Я съел 2 фунта масла, 2 фунта сыра, полтора десятка апельсинов и несколько плиток шоколада. Я не был исключением. Вся наша группа вела себя так, словно состояла из проголодавшихся животных, но некоторым из нас не удавалось насытиться. Ослабленный желудок не мог справиться с таким количеством пищи. Несколько моих спутников серьёзно заболели, и когда мы прибыли в пункт назначения, их отправили в больницу. Финский карантинный центр располагался в Тюрьоки, который в предвоенные годы служил морским курортом. Это были летние коттеджи и дачи, ныне превращённые финскими властями в бараки. Официально прибывшие из Советской России направлялись для медицинского обследования, в действительности же задержка позволяла чиновникам выяснить политическое прошлое каждого новичка. Большая русская колония в городе, руководимая каким-то комитетом, сотрудничала с властями в выяснении биографических данных беженцев. Неделю, проведённую мной в карантине, ни в коем случае нельзя было считать неприятной. Да, под наблюдением здесь находилось сотни человек. И хотя мы жили за колючей проволокой и были ограничены в передвижении, наш образ жизни оставался беззаботным и безопасным. Мы проводили время в прогулках по заснеженным паркам, или в общении друг с другом. Скорее после прибытия я наладил связь с русскими, фулодскими и армейскими офицерами в городе. Среди них нашлись старые знакомые, которые просветили меня относительно обстановки за карантинными воротами. Разрыв отношений между Финляндией и Советской Россией ожидался со дня на день. К югу за неширокой полосой водного пространства Братские Финляндии и республики бились с большевиками за независимость. В этих условиях разумно было ожидать, что русские, стремившиеся влиться в ряды антибольшевистских сил, будут приняты в странах Балтии с распростертыми объятиями. Но к своему большому разочарованию я вскоре обнаружил, что политическая ситуация была весьма запутанной. Большинство русских, проживавших в Терёке, подали заявления с просьбой включить их в ряды Белой армии на территории Эстонии. Однако месяц проходил за месяцем, а ответов на просьбы не поступало. Добровольцы терялись в догадках, то ли против их отъезда возражали финские власти, то ли отказывали им в просьбах эстонские. В отношении непосредственного участия в борьбе русские ограничивались, где бы они ни были. Им не разрешалось передвигаться по Финляндии, и большинство из них были вынуждены оселиться в захудалых пограничных посёлках с разрешения властей в каждом отдельном случае. Когда в конце недели комендант Териоки уведомил, что я свободен от карантина и могу ехать в Гельсингфорс, мои русские друзья не могли поверить такой удачи. В иной обстановке их единодушное выражение удивления смутило бы меня, но в данный момент Я был слишком поглощён открывавшимися перспективами. Гельсингфорс, столица Финляндии, выглядел привлекательным современным городом, наделённым своеобразным очарованием. До революции он служил базой Балтийского флота, и у русских, прошедших влодскую службу, сохранились к городу тёплые чувства. Его знакомые улицы будили приятные воспоминания о прошедших временах. В моём случае Эти чувства обострялись ещё и благодаря семейным узам. В Гельсингфорсе жили сестра моей матери и пятеро её детей. Наши семьи всегда связывали очень сердечные отношения, и после нескольких лет разлуки встреча с родственниками доставила мне большую радость. За это время случилось многое, накопилось много новостей. Мы часами разговаривали и вспоминали былое. На третий день пребывания в Гельсингфорсе я явился в военный отдел русского комитета и попросил послать меня в войска белых, дислоцированные в Эстонии, которые официально назывались Северо-западной армией. Подполковник, выслушавшее меня, был настроен не очень оптимистично. Имеются много заявлений подданных раньше. Пройдёт некоторое время, прежде чем очередь дойдёт до вас. Разве армии не нужны солдаты, спросил я. Да, нужен каждый человек, способный туда добраться. Нужно военное снаряжение, нужно всё. Тогда в чём причина промедления? Ситуация оказалась абсурдной. Финские и эстонские власти очень неохотно выдают визы русским Белгороддейцам, сказал подполковник, пожав плечами. Пока же чем меньше мы об этом говорим, тем лучше. Обещаю, что сделаю всё возможное для ускорения вашего отъезда на фронт. С этого времени я взял за правило наведываться в русский комитет два раза в неделю, но ничего нового там меня не ожидало. Между тем мои первоначальные благоприятные впечатления о Финляндии угасали, их сменяло растущее раздражение. Финские власти систематически подвергали дискриминации русских находившееся под их юрисдикцией. Причины такой политики были вполне ясны, но это не делало мелочные придирки менее оскорбительными. С 1809 по 1918 год Финляндия входила в Российскую империю. К 1899 году эта провинция получила политическую автономию, Но начиная с этого года российское правительство проводило интенсивную политику русификации. Экономически новая политика была выгодной для Финляндии, но она возбудила среди финнов националистические настроения и вела к хронической нелояльности. В годы мировой войны Финляндия была насыщена русскими войсками, но признаков открытого протеста не наблюдалось. Исключение составили молодые финны, эмигрировавшие в Германию, где сформировали финский батальон, воевавший против России в составе германской армии. Ситуация не менялась до краха Российской империи, когда Финляндия провозгласила независимость. Сразу же после этого произошла непродолжительная, но напряжённая схватка между красными и белыми финнами. Сначала красные взяли верх, но с высадка германских войск победа осталась за белыми. Было создано националистическое финское правительство с сильной прогерманской ориентацией. Германский генерал фон дер Гольц стал главнокомандующим финской армии, германскому кронпринцу был предложен финский трон. Однако вскоре после этого Германия потерпела окончательное поражение от союзников, и Финляндия встала перед необходимостью изменить свою ориентацию. Чтобы сохранить независимость, финны были вынуждены приспосабливаться к идеям победителей. В качестве первого шага в этом направлении Финляндия отвергла монархию и приняла республиканское правление, более соответствувшее принципам союзников. Однако выработка последовательной политики в отношении России оказалась более трудной проблемой. Финляндия, испытавшая на себе красную диктатуру, безжалостно искоренила большевизм в своих пределах. В результате финское и советское правительства питали друг другу ненависть и недоверие. Надежда на примирение становилась ещё более призрачной из-за открытой конфронтации между союзниками и советами. С другой стороны, русские противники большевизма составляли класс на котором веками держалось военное присутствие России в Финляндии. Среди финов преобладало убеждение в том, что замена советской власти националистическим русским правительством поставит под угрозу независимость их страны. Вот почему фины оказывали помощь русским белогвардейцам без особого энтузиазма. Национальная неприязнь глубоко укоренилась, и я ощущал её даже в имении, где остановился. Тётя вышла замуж за Фина по рождению и традициям. После смерти мужа она и всё семейство продолжали питать любовь к стране, в которой жили. Финляндия для них значила столь же много, сколько для меня России. Во время моего пребывания в имении родственники делали всё возможное, чтобы я чувствовал себя как дома. Но вопреки нашим искренним симпатиям друг к другу, нас разделял невидимый барьер. Они Были фины, я русский. Интересы наших стран противоречили друг другу. Несмотря на заботу обо мне, родственники избегали разговоров на политические темы в моём присутствии, но это лишь подчёркивало искусственность ситуации. Как-то кузен напомнил о моём высказывании в первый год войны. В то время он навестил нас в Петрограде и во время одного разговора спросил: Что бы ты сказал о Финне, который поступил на службу в германскую армию? С моей стороны родственник мог услышать лишь один ответ. Русский подданный, который сражается во время войны против России, является предателем. Наш разговор перешёл на другие темы, а я считал замечания родственника плодом праздных фантазий, пока не посетил Финляндию после революции. К своему удивлению, я обнаружил двух дочерей тёти замужем за финами, служившими в германской армии. Забытый эпизод сразу же стал вновь актуальным. Когда родственник спросил: "Не изменил ли я своего мнения?", я промолчал. Пауза была достаточно красноречива, а он обладал достаточным тактом, чтобы не продолжать тему. Тем не менее, мы оба чувствовали себя не очень хорошо. Каждый день я остро переживал двусмысленность своего положения в их доме. В жизни моих родственников и друзей главную роль играет обретённая свобода их страны. Впервые за более чем вековой период финский патриотизм получил возможность для самовыражения, и финны радовались крушению России. Я не мог разделить их надежд и радостей. Пользуясь гостеприимством тёти, я чувствовал неудобство. и всё более замыкался в себе. В Гельсингфорсе осталось мало русских семей, и моё общение с соотечественниками сводилось к посещениям раз в две недели кабинета в комитета. В оставшееся время не было никого, с кем бы я мог откровенно поговорить. Прибывая под властью большевиков, я познал голод и страх, но никогда не был так одинок, так изолирован от естественного в течение жизни Однажды вечером, расстроенный более чем когда-либо, я сел в трамвай и поехал в деловую часть города. Когда я бесцельно бродил по тротуару, ко мне обратилась группа финских солдат. Один из них попросил спички, и пока он прикуривал, другой солдат заговорил со мной по-фински. Я не понял, что он говорит, и сказал ему об этом. Первый солдат сразу вернул спички и сказал: "В Финляндии больше не носят русскую военную форму, и нам не нужно понимать русских, когда они говорят на своём языке". Он не без удовольствия произнёс это на чистом русском языке. Его компаньоны встретили замечание громким смехом и пошли дальше. Злоба и неприязнь в словах солдата, его очевидное стремление оскорбить Вывели меня из равновесия. Чтобы выбросить это из головы, я заглянул в ближайшее кабаре и сел за столик. Но в этот вечер мне не суждено было развлечься. Спиртные напитки лишь ещё более раздражали, а окружающая обстановка удручала. Заведение было третьесортное. При свете фонарей вульгарно раскрашенные женщины на сцене выглядели дрессированными цирковыми лошадьми. Мятая скатерть на моём столике, вся в пятнах, должна быть не менялась неделями. Но более всего раздражал человек, сидевший за соседним столиком. Всё в нём выдавало удачливого немецкого комьевого жора. Его отутюженный зелёный костюм, причёска, багровое лицо с тяжёлой челюстью, короткие толстые руки и толстая сигара. Он стремился оправдать деньги, затраченные на развлечение. Среди общего шума постоянно раздавались его пошлые, сальные реплики, адресованные женщинам. Пока я его разглядывал, на сцене появилась новая певица. Это была хорошенькая, молоденькая блондинка, но у меня сложилось впечатление, что она с трудом справляется со своей ролью. Её лицо покрывало неестественная бледность. Голос дрожал и фальшивил. Я желал, чтобы девушка допела и сумела уйти со сцены, не упав в обморок. Внезапно позади меня послышались свист и топоние ногами, немец выражал своё неудовольствие. Я сидел между ним и сценой, и он мог хорошо меня видеть. Поймав его взгляд и стараясь, чтобы он услышал меня, я сказал: "Девушка нездорова, оставьте её в покое". Секунду немец пребывал в замешательстве, затем его лицо исказила гневная гримаса. Он рассердился и произнёс размеренным тоном: "Я оплачу деньги за развлечение и не желаю платить за неудавшихся певичек". Он демонстративно выпятил губы и пронзительно свистнул. У меня от ярости застучало в висках. Я вскочил и пошёл к его столику. Если вы во время пения девушки только пикните, я выброшу вас отсюда. Официанты тотчас окружили нас. Расправитель медленно, но выразительно сказал: "Не хочу вызывать полицию, но придётся сделать это, если оба господина не покинут заведение". Я сразу понял, что пьяная ссора забавляет посетителей кабаре. Допил свой напиток, оплатил счёт и спустился по лестнице к выходу. Когда подошёл к двери, официант взял меня за рукав. Молодая артистка ждёт вас в своей уборной. Девушка встретила меня у входа на сцену. Она выглядела ослабевшей и усталой, её рука дрожала. Вы были так добры ко мне, сказала она. Надеюсь, это ничем не повредит вам. Я опасался, что владелец кабаре сочтёт её виноватой. за сору среди публики. Это было моё последнее выступление в любом случае, ответила она. Вы русский, не так ли? Прежде чем я смог ответить, она сказала: "Если вы не спешите, подождите несколько минут и проводите меня". Бенита проживала в двухкомнатной квартире, где мы просидели до утра, беседуя и выкуривая огромное количество сигарет. Она начала карьеру в 1915 году девушкой по вызову. Говорила, что русские офицеры очень веселы, она любила петь для них. С революцией пришли тяжёлые времена, она постепенно приобрела привычку употреблять кокаин. Решила вылечиться, и врач рекомендовал ей 3 месяца отдыха и спокойствия. Этим вечером её появление в кабаре было последним. С этого времени мы с Бэнитой проводили большую часть времени вместе. В светлые солнечные дни мы долго гуляли среди пахнущих хвои сосен или найдя уединённое место на скалистом побережье, сидели, глядя на бегущие волны. Вечерами мы говорили о прошлом и будущем, но тщательно избегали настоящего, которое для обоих казалось бессмысленным. Внешне наша жизнь не менялась, но мы чувствовали себя более счастливыми и менее одинокими. В апреле наконец пришли долгожданные вести. Подполковник встретил меня в кабинете русского комитета с широкой улыбкой и сказал: "Утром вам выдадут визу, а завтра сможете отплыть. Когда прибудете в Ривель, явитесь в морской отдел Северо-Западной армии". «Вот ваши документы. Удачи!» Я мгновенно забыл месяцы переживаний и неопределённости. Помчался к тёте и сообщил ей, что отбываю следующим утром в одиннадцать часов. Остаток дня прошёл в прощальных визитах. Родственники один за другим выражали сожаление, но в душе разделяли мой энтузиазм. Опечалило только расставание с Бенитой. Мы привыкли к постоянному общению друг с другом и знали, что расстаёмся навсегда. Революция отучила планировать будущее. На следующий день, когда финское побережье скрылось из вида, я понял, что период бездействия окончательно завершился. Ушли в прошлое блуждания в темноте, необходимость поиска решений, месяцы беспокойного ожидания. Через несколько часов я стану частицей военной машины, определятся мои обязанности. Я напряжённо смотрел вперёд, желая скорее увидеть на горизонте полоску земли.